Часть вторая. Правильный выбор. Глава восьмая. Вязальные спицы лежали в кожаной сумочке парами, под две одинаковые деревянные палочки рядышком, напоминая хрупкие косточки запястья, обёрнутые в сухую дряхлую плоть. Дерево и кожа. Это были словно подсказки, передаваемые из поколения в поколение, невинные безделушки, На подобие детских книжек и деревянных резных фигурок, ухитрившихся пережить восстание и чистки. Каждый предмет был маленьким намёком на внешний мир, где здания стояли над землёй, как осыпающиеся руины, которые виднелись за серыми безжизненными холмами. После долгих раздумий мэр Джанс выбрала подходящие спицы Она всегда выбирала их тщательно, потому что правильный размер имел принципиальное значение. Если спица окажется слишком тонкой, то вязать будет трудно, а свитер получится чересчур плотным и тесным. Если слишком толстой, то наоборот, вязание выйдет рыхлым, со множеством дырок, сквозь него можно будет смотреть. Зделов выбрал и достал деревянные косточки из кожаного запястья. Джанс взяла большой клубок хлопковой пряжи. Глядя на этот шар из скрученных волокон, трудно было поверить, что её руки сумеют превратить его во нечто полезное. Джанс отоскала конец нити и задумалась, как та появилась на свет. Когда-то она была белыми волокнами в коробочке, созревшие на хлопчатнике на ферме. Потом волокна собрали, очистили и скрутили в длинные пряди. Если копнуть ещё глубже, то сам хлопчатник вырос на земле, где покоились тела усопших, питая его корни, пока воздух над ним прогревался ослепительным сиянием мощных ламп. Джанс покачала головой, вспомнив о своих старческих болячках, Чем старше она становилась, тем чаще её мысли обращались к смерти. О чём бы она ни думала, в конечном итоге всё сводилось к неизбежности конца. С отработанной ловкостью Джанс накинула на спицу петлю и сделала на пальцах треугольник. Кончик спицы нырнул в него, вытягивая нить. Это была её любимая часть работы набирать петли. Ей нравилось начинать первый ряд. Из ничего возникает нечто, поскольку её руки сами знали, что делать. Джанс смогла поднять взгляд и посмотреть, как порыв утреннего ветра гонит облачка пыли вниз по склону холма. Тучи сегодня были низкими и зловещими. Подобно встревоженным родителям, они нависали над насящимися внизу вихрями песка. похожими на смеющихся детей. Вихри кружились в танце, направляясь к большой расщелине, где два холма сталкивались, чтобы стать единым целым. Здесь облачка пыли натыкались на два мёртвых тела и рассыпались. Игривые рептишки вновь обращались в прах. Нарджан с полуудобнее устроилась на выцветшем пластиковом стуле. и стала наблюдать за ветром, играющим в запретном внешнем мире. Руки вывязывали ряд за рядом, и ей оставалось лишь время от времени поглядывать на результат, убеждаясь, что все в порядке. Пыль часто налетала на камеры укрытия волнами, и каждая такая волна заставляла Джанс сжиматься, как перед реальным ударом. На эту грязь было больно смотреть в любое время. Но особенно тяжело на следующий день после очистки. Каждое прикосновение облака пыли к линзам казалось оскорблением. Некто грязный прикасается к чему-то чистому. Жанс помнила это ощущение. И 60 лет спустя она иногда задумывалась, не воспринимает ли она ещё более болезненно грязь на линзах и людские жертвы? необходимые для поддержания оптики в чистоте. Мэм Мэр ратервала взгляд от мёртвых холмов, у покоевших тела недавно скончавшегося шерифа, и увидела стоящего рядом помощника шерифа Марнса. "Да, Марнс, вы просили их принести". Марнс положил три картонные папки на столик, усыпанный крошками и заляпанный пятнами от сока. После вчерашнего празднования очистки Джанс отложила вязание и неохотно протянула руку к папкам. Чего ей сейчас действительно хотелось, так это чтобы ее не надолго оставили одну и не мешали смотреть, как ряды петель превращаются в нечто. Хотелось насладиться спокойствием ясного рассвета до того, как грязь и время заставят его потускнеть. До того, как проснутся обитатели верхней части укрытия и заполнят кафе, рассевшись вокруг на пластиковых стульях и впитывая глазами редкое зрелище. Но её звал долг. Она была избранным мэром, и у креции требовался шериф. Поэтому Жанс поборола свои желания и сложила папки на коленях. Поглаживая обложку первой, она посмотрела на свои руки. Со смешанным чувством боли и смирения тыльные стороны кистей казались такими же сухими и морщинистыми, как и выглядывающая из папок грубая бумага. Жан посмотрела на Марнса, в чьих седых усах ещё мелькали чёрные волоски. Она помнила времена, когда всё было по-другому, когда его высокая худощавая фигура представлялся образцом бодрости и юности он всё ещё казался красивым но лишь потому что она знала его много лет и её старческие глаза до сих пор помнили его молодым знаешь сказала она марнсу на этот раз мы можем проделать всё иначе ты разрешишь мне повысить тебя в должности до шерифа и нанять тебе помощника Марнс рассмеялся. Я пробыл помощником шерифа почти столько же, сколько вы мэром, мэм. Я даже не предполагал, что однажды стану кем-нибудь, кроме как покойником. Джански внула. Одной из причин, почему ей нравилось общество Марнса, было то, что его мысли подчас становились настолько мрачными, что её собственные начинали казаться всего лишь светло-серыми. Боюсь, этот день недалек для нас обоих, заметила она. Пожалуй, вернее не скажешь. Никогда не думал, что переживу стольких людей, и уж точно не верю, что переживу вас. Марнс потеребил усы и уставился на стенной экран. К Жансу улыбнулась ему, открыла верхнюю папку и стала читать первое досье. Здесь три достойных кандидата, пояснил Марнс. Как вы и просили. Буду счастлив сотрудничать с любым из них. Но я выбрал бы Джульетту. Кажется, её папка в середине. Она работает внизу в механическом, редко сюда поднимается, но мы с Холстоном Марнс смолкла и кашлянул. Джанс оторвалась от чтения и увидела, что взгляд помощника устремился к тёмной расселене на холме. Марнс прикрыл рот кулаком и ещё раз притворно кашлянул. Извините, сказал он. Как я уже говорил, мы с шерифом пару лет назад расследовали дело о смерти там, в механическом. И эта Джульетта, по-моему, она предпочитает, чтобы её называли Джулс, оказалась настоящей умницей. Никогда ей не сиделось на месте. Она нам здорово помогла в том деле. обращала внимание на детали, общалась с людьми, была дипломатичной, но твёрдой, всё такое. Кажется, она редко поднимается выше восьмидесятых. Настоящая глубинчица, уж это точно. У нас таких давно не было. Жанс пролистала папку Джульетты, проверяя её происхождение, историю её ваучеров, размер нынешней зарплаты в читах. Она числилась бригадиром смены. Имела хорошие отзывы. В лотерее не участвовала. Ни разу не выходила замуж. Нет, у нее был когда-то парень, рабочий с буровой. Мы провели там неделю и видели, как на нее заглядываются мужики. Ей есть и с кого выбирать, но она этого не делает. Похоже, она из тех, кто способен производить впечатление, но предпочитает одиночество. "Сдаётся мне, что на тебя она точно произвела впечатление", заметила Джанс и немедленно об этом пожалела. В ей очень не понравились нотки ревности в собственном голосе. Марнс переминался с ноги на ногу. "Ну, вы меня знаете, мэр. Я расхваливаю кандидатов, потому что готов на что угодно, лишь бы меня не повысили в должности". Джанс улыбнулась. А как насчёт двух других? Она взглянула на имена, размышляя, насколько удачна идея выбрать шерифом Глубинчика. А может, её встревожило, что Марнс кому-то не равнодушен. Имя Верхней папки ей было знакомо Питер Биллингс. Он работал на несколько этажей ниже в юридическом отделе, клерком или тенью судьи. Честно вам, Я взял их, чтобы создать видимость выбора. Как я уже говорил, я останусь с ними работать, но думаю, что Джулс это ваша девочка. У нас здесь очень давно не видели женщины шерифа. Скоро выборы, и она станет популярным кандидатом. Мы не по половому признаку выбираем. Шериф, скорее всего, будет занимать эту должность ещё долго после того, как нас не станет. Она смолкла. вспомнив, как говорила то же самое о холстене, когда его выбирали. Джанс закрыла папку и снова взглянула на экран. У подножья холмас формировался небольшой смерч, вихрь набрал силу и волчком, на покачивающемся кончике двинулся на камеры, поблёскивающие в тусклых лучах заката. Думаю, нам нужно сходить и взглянуть на неё. решила наконец джанс. Папки так и лежали у неё на коленях, на пальцы, похожие на пергаментные трубочки, поигрывали грубыми краями, сделанной вручную бумаги. Мэм, я предпочёл бы вызвать её сюда и поговорить с ней в вашем кабинете, как мы делали всегда. Спускаться к ней долго, а подниматься будет ещё дольше. Я ценю твою заботу, марнс. Но я уже давно не спускалась ниже сороковых и больные колени не оправдание тому, чтобы я не встречалась со своими людьми. Мар замолчала. Смерч покачнулся, изменил направление и двинулся прямо на них. Он рос и рос. Шароугольные линзы искажали его, превращая в намного более крупного и яростного монстра, чем, как она знала, тот был на самом деле. Когда смерч налетел на камеры, кафе на несколько секунд погрузилось в темноту. Пока ветер не умчался дальше, оставив за собой вид на мир, теперь подёрнутый едва заметной тусклой плёнкой. Проклятые штуковины, процадел Марнс. Старая кожа его кобуры скрипнула, когда он положил ладонь на рукоятку пистолета. И Джанс представила помощника шерифас на рубеже, бегающим за ветром на своих тощих ногах и всаживающим пыль в облако пыли. Несколько секунд они просидели молча, оценивая нанесённый ветром ущерб. Потом Джанс сказала: "Я готова проделать это путешествие не ради выборов, Марнс, не ради голосов. Насколько мне известно, Я снова пойду на выборы без соперника. Поэтому мы не станем делать из этого событие и отправимся налегке и без шумихи. Я хочу спуститься, чтобы самой посмотреть на свой народ, а не чтобы он разглядывал меня. Обратив взгляд на Марнса, она увидела, что тот тоже смотрит на неё. Я сделаю это для себя, Марнс. Возьму короткий отпуск. Она снова взглянула на экран. Иногда иногда мне приходит в голову, что я слишком засиделась здесь, наверху. Да и ты тоже. И засиделись мы не только здесь. Утренний шум шагов по винтовой лестнице отвлёк её. Вместе с Марнсом они повернулись навстречу этим звуком жизни, звуком нового дня. И Джанс поняла, что пора уже постепенно избавляться от мыслей о смерти или хотя бы похоронить их на время. Мы спустимся и как следует оценим твою Джульетту, ты и я. Потому что иногда, когда я сижу здесь и смотрю на мир снаружи, заставляющий нас так жить, это пронзает меня марнс пронзает насквозь они встретились после завтрака в прежнем кабинете Холстона через день после смерти шерифа джанс всё ещё мысленно называла это помещение его кабинетом для неё было рано думать о нём иначе она миновала два стола и старые шкафы для документов и заглянула в пустую камеру Марнс в это время давал последние указания Терри, добротному и крепкому работнику службы безопасности из отдела IT, который часто оставался на хозяйстве, пока Марнс и Холстон уходили расследовать какое-нибудь происшествие. За спиной Терри почтительно стояла темноволосая и ясноглазая девушка-подросток по имени Марша, которая проходила стажировку в IT. Она была тенью Терри, Примерно у половины работников в Укрытии имелся свой ученик-тень в возрасте от 12 до 20 лет. Везде сущие они как губки впитывали уроки и практические приемы, и это давало уверенность, что все в Укрытии останется работоспособным еще как минимум одно поколение. Марнс напомнил Терри, какими буйными люди становятся после очистки, когда напряжение спадает. люди склонны немного покучить. Они полагают, что ещё как минимум пару месяцев им всё будет сходить с рук. Об этом он мог и не предупреждать. Шумное веселье в соседнем помещении слышалось даже через закрытую дверь. Большинство обитателей 40 верхних этажей уже набились в кафе и зал. Ещё несколько сотен людей в течение дня Поднимутся тонкими ручейками со средних и нижних этажей, взяв на работе выходной или потратив отпускные читы, лишь бы полюбоваться чётким видом на внешний мир. Для многих это было своего рода паломничеством. Некоторые поднимались на самый верх лишь раз в несколько лет. Стояли перед экранами час другой, бормоча, что снаружи ничего не изменилось. А потом возвращались, подгоняя детей и проталкиваясь сквозь встречный поток тех, кто ещё шёл вверх по лестнице. Терри вручили ключи и временный значок шерифа. Марнс проверил батареи в своей рации, убедился, что в офисном приёмнике выставлена достаточная громкость, и осмотрел пистолет. Затем пожал Терри руку и пожелал ему удачи. Джанс поняла, что им уже пора, и отвернулась от пустой камеры. Она попрощалась с Терри, кивнула Марше и пошла следом за Марнсом к двери. Тебя не беспокоит, что мы уходим сразу после очистки, спросила она, когда они оказались в кафе. Она знала, как шумно здесь будет сегодня вечером и какой нездержанной станет толпа. По всему выходило, что сейчас самое неподходящее время, чтобы отвлекать Марнса от работы ради ее прихода. Шутите, да мне самому это нужно. Уйти отсюда, подумать. Он взглянул на экран, почти невидимый из-за головами набившейся в помещение толпы. До сих пор не понимаю, о чем Холстон думал, и не догадываюсь, почему он никогда не говорил со мной о том. что вертелось у него в голове. Может, когда мы вернёмся, я наконец-то перестану ощущать его присутствие в кабинете, потому что сейчас я там едва могу дышать. Жанс думала о его словах, пока они проталкивались сквозь толпу в кафе. По пластиковым чашкам разливали смесь фруктовых соков, мы расчищали резкий запах самогона, но игнорировала его. Люди желали ей удачи, просили быть осторожной, обещали голосовать, новость её путешествия растеклась быстрее приправленного алкоголем пунша, хотя она почти никому ничего не говорила. У большинства создалось впечатление, что это путешествие будет началом предвыборной кампании. Молодёжь, помнившая из шерифа в только Холстона, уже отдавала Марнсу честь и называла его новым шерифом. Те же, у кого вокруг глаз уже легли морщины, лучше понимали ситуацию. Они кивали, когда путники проходили через кафе, и по-иному желали им удачи. Пусть всё будет хорошо, говорили их взгляды. Сделайте всё, чтобы наши дети прожили не меньше, чем мы. Не дайте всему рухнуть, только не сейчас. Жанс жила под гнётом этого бремени. И от такой тяжести у неё подкашивались ноги. Она молчала, пока они шли к центральной лестнице. Кто-то стал кричать, чтобы она произнесла речь, но эти одиночные возгласы мало кто поддержал к её великому облегчению. Что бы она сказала? Что сама не знает, за счёт чего всё работает и не разваливается, что она не понимает даже собственного вязания. Как получается, что из петель в конечном итоге образуется некая вещь? Скажут, что достаточно лишь одного надреза, чтобы погубить всю работу. Один надрез и можно вытягивать нить, превращая вещь в холмик пряжи. Неужели люди всерьез думают, будто она все знает, хотя она всего на всего соблюдает правила и законы, и поэтому все каким-то образом... продолжает работать год за годом. Она не понимала, почему всё не разваливается. И не понимала этого праздника. Люди пьют и кричат, потому что для них опасность миновала, потому что судьба их пощадила и очистка обошла стороной. Люди радуются, в то время как хороший человек, её друг, её партнёр помогавшая обеспечивать их благополучие лежит мёртвой на холме рядом со своей женой. Если бы она произнесла речь, и если бы речь не оказалась полна запретных фраз, то это были бы такие слова. Вот два лучших человека из всех, кто пошёл на очистку по собственной воле. И что это говорит? а большинства тех, кто остался. Но сейчас было не время для речей и не время для возлияний или для веселья. Сейчас пришло время для спокойных размышлений, и это стало одной из причин, почему Жанн поняла, ей надо уйти. Всё изменилось. Не за день, за долгие годы. Она знала это лучше большинства остальных. Разве что ещё старушка Макнил из отдела снабжения всё понимала и видела грядущие перемены. Нужно прожить долго, чтобы знать такое наверняка. А ей было уже достаточно много лет. И пока время шло вперёд, а мир двигался быстрее, Джанс всё отчетливее понимала, что вскоре останется далеко позади. И больше всего она боялась молча, но ежедневно, что без неё этот их мир возможно изменится не так уж сильно.